прошел еще немного, и вдруг по щиколотку провалился в дыру. Я чуть не потерял равновесие. Сердце обролвалось. Море стало пениться вдоль шоссе. Я оглянулся. Мачта была недалеко. Она казалась гигантской над пришедшей в движение равниной. Я не умел плавать, если меня осмоет с брода, я пропал. В нерешительности я сделал еще несколько шагов. Мириам с трудом шлепала по грязи. Вода закручивалась водоворотом вокруг нее. В эту минуту меня охватила вся накопившаяся во мне злость. По странной ассоциации мне вспомнились слова, которые напевала Миям. «Мундиамула Катема», силу месиквита Куангула», «Мундиамула Катема». Теперь она уже порядком продвинулась. Она хотела меня удержать любой ценой, и оба мы очутились в ловушке. От холода у меня немели ноги. Сила течения нарастала. Мирям тоже приходилось бороться с течением. Так как она спотыкалась, мы приблизились друг к другу. «Брось все!» — закричал я ей. То ли вода стала прибывать быстрее, или дорога в этом месте опускалась, но я очутился в воде по коленам. Мне казалось, что мы ведем игру с собственной жизнью. Я услышал хриплое дыхание миям. Затем шум, как от прыжка в воду. Она упала и забилась в центре пенистого водоворота. «Моя лодыжка!» — застонала она. «Я не могу!» Она была в 30 метрах от меня. Течение бросало меня, как дерево, которое подпилили в основании. Ей удалось подняться на дно колена и собрать свертки. Я проталкивал ноги вперед, на метр, на два — Мы глупо погибнем здесь по ее вине, потому что она не хотела расстаться с картинами, красками и кистями. Легкий бриз материка поднял невысокие волны и в мгновение ока уничтожил нечеловеческий покой моря. Гуа, поглощенный водой, превратился в длинную пенистую полоску, в неподвижный неровный кильватор, в центре которого мы, устремленные друг к другу, Она встала, с нее ручьями стекала вода. Франсуа! Застыв и вытянув руки, я в некотором роде взвешивал свои силы. Да, думаю, что я еще мог преодолеть расстояние, которое нас разделяло, и вернуться с нею. Франсуа! Я не хотел ее убивать, клянулся. У меня по-прежнему было желание ее спасти. Ветер задул сильнее. Он пах сеном. Свежей землей он принес пригушенный лазь собаки. Этот спокойный, полный воспоминаний ветер все решил вместо меня. Слезы затуманили взор. Я осторожно ступил, как если бы хотел стереть следы моего бегства, оставленные на море. я не сразу заметил, что я удаляюсь от нее. Отыскивая одной ногой опору, она сделала шаг. И лодыжка подвела ее еще раз. Она шумным всплеском рухнула в воду, перевернулась на спину и завопила «Франсуа!». Столько ужаса излилось в этом крике, что у меня внутри все перевернулось. От меня самого уже ничего не осталось, кроме инстинкта самосохранения. Но где-то в глубине душевной смуты сохранились проблески и сознания, и я повторял афоризм Суто — кожу мертвеца пригвождают к коже губа. — Конец, колдуньи! Я свободен, цел, и вновь обрел Элиан. Я по-прежнему пятился, напрягая мышцы против течения, сгибающего мне колени. Мириам выпрямилась на руках. Теперь я ее боялся. Она способна долго сопротивляться. — Франсуа! Это было последнее усилие. Руки Мириам ослабли, она забилась, течение ее перевернуло и вдруг бедра и грудь ощутили пустоту. Шоссе исчезло, она потеряла брод, свою опору, она задыхалась, но ну вот ее закружил и унес прилив. Меня самого все сильнее били волны, я видел, как ее уносило. Все было кончено. Я остался один с машиной, напоминавшей судно, потерпевшее кораблекрушение, из которой слышалась веселая музыка, и вырывались полосы света. Я повернулся к мачте и спросил себя, хватит ли у меня сил, чтобы до нее добраться. Меня приподнимало, переворачивало набок, я тоже рисковал оступиться. Казалось, земля, на которую я пытался опереться, зажила скрытой жизнью, ногам приходилось отталкивать всю массу моря.